Дежурный оператор центра в Квонтико переключил меня на офис службы изучения поведения без лишних слов, едва услышав, что нужен агент Брэд Хазлтон. Его аппарат отозвался тремя гудками. Я сомневался, не слишком ли поздно звоню. Брэд могло не оказаться в офисе. Они трубку сняли. «Брэд, это Джек Макаево из Лос-Анджелеса. Джек, как дела? Вчера-то оказался на волосок от «почти в порядке». Жаль агента Торсона. Знаю, когда долго с кем-то работаешь. Ну что ж, хоть и был порядочным, оказаться в таком положении обидно. Просто ужасная смерть. У нас всех потрясены. Представляю. Ну, что произошло сегодня? Ты понимаешь, есть пара неясностей. Я расставляю все события в хронологическом порядке, чтобы дальше работать над статьей. Правда, даже не знаю, будет ли все закончено. Ненавижу, когда приходится лгать, особенно такому человеку, как Брэд, всегда хорошо ко мне относившемуся. Однако я не мог сказать правду. В этом случае помощи от него не дождаться. Знаешь, я так и не понял истории с факсом. Ну, тем, что поэт прислал в воскресенье. Кажется, Гордон ссылался на детали, полученные от тебя или брас. Мне хотелось знать точное время, когда приняли сообщение, если можно. Хм, обожди немного, Джек. Он пропал со связи, прежде чем я успел ответить. Закрыв глаза, я замер. На те несколько томительных минут, что его не было слышно. Интересно, он отправился за информацией или узнает, имеет ли право сообщать мне факты? Вскоре Хазлтон снова подошел к телефону. — Джек, извини, пожалуйста. Мне пришлось копаться в бумагах. Факс приняли на аппарат номер два в офисе Академии утром в воскресенье, 3.38 по местному времени. Я взглянул в свои записи. Если отнять трехчасовую разницу между Лос-Анджелесом и Квантико, окажется, что факс получен центром спустя минуту после того, как туда же перешел звонок из номера Торсона. Джек? Ах, да, спасибо. Э, есть еще один вопрос. Стреляй. Извини, я ненарочно. Да ладно. Вопрос такого рода. — Агент Торсон посылал на экспертизу пробы из ртовой полости жертвы Феникси. — Парсулака. — Да, посылал. Он хотел, чтобы субстанцию точно идентифицировали, потому что ожидал найти там лубрикат презерватива. Вопрос вот в чем. Была ли идентифицирована эта смазка с точностью до бренда производителя? Если нет, то можно ли это сделать? Что скажешь? Сначала Хазлтон ничего не ответил, и наступила немая пауза. Я снова услышал его голос. — Странный вопрос, Джек. — Да, я согласен, но особенности дела и то, как вы, ребята, со всем этим управляетесь, меня просто поражают. Мне важно, чтобы история выглядела чуть живописнее. Подожди еще минуту. Он снова пропал, и я приготовился ждать. В общем, на сей раз брат вернулся быстрее. — Да, у нас есть такие данные. Можешь сказать, зачем тебе это нужно на самом деле? Настала моя очередь задуматься. — Нет, — ответил я после минутной паузы. — Пытаюсь кое-что выяснить, Брэд. Если окажется, что моя догадка верна, бюро узнает об этом первым. Можешь мне верить. сказал секунду колебался. — Ладно, Джек, я поверю тебе. Все равно Гладен уже мертв. Думаешь, я не выдам тайну следствия, да и вряд ли ты сумеешь что-то доказать. Пробы обнаружили сходство с изделиями двух брендов — «Рамзес» и «Золото Трои». Одна неизадача, это самые популярные презервативы в стране. Такую улику трудно назвать неопровержимой. Да, возможно. Эту улику и не представишь суду, но именно презервативы Рамзес я получил от Рэйчел в ту ночь, в субботу, в своем номере. Сказав Хазлтону спасибо, я без лишних церемоний повесил трубку. Я узнал, что хотел, и, казалось бы, все сошлось. Не знаю, сколько способов развеять эту теорию прошло через мою голову за следующий час, однако в основе постройка осталась целой. Да, я строил умозаключения на фундаменте из подозрений и домыслов, но в целом они составляли работоспособную конструкцию, все части, которые цеплялись одна с другой. Как ни старался я разрушить механизм! Его зубчатые колеса продолжали крутиться. Последнее, что могло нарушить ход рассуждений, — это информация от Бладшоу. В ожидании звонка я расхаживал по комнате, чувствуя, как в груди бьется тревога, словно живое существо. Выйдя на балкон, я вдохнул немного свежего воздуха, однако это не помогало. Сверху на меня тупо уставил сковбой Мальбуро с его тридцатифутовым лицом, нависавшим над полоской бульвара Сансет. Захотелось сигарету. Чтобы не курить, решил ограничиться колой. Дверь я зафиксировал защелкой, чтобы она оставалась полуоткрытой, и направился к автоматам с напитками. Нервишки пошаливали, несмотря на принятые успокоительные пилюли. Но я знал, что скоро напряжение перейдет в крайнее утомление, если не поддержать себя дозой кофеина с сахаром. Пройдя половину расстояния до номера, я услышал, как там зазвонил телефон и бегом кинулся к трубке. Вбежав и не закрывая за собой дверь, я схватил трубку примерно на девятый звонок. Дан, ты... Молчание, это Рейчел. Такой Дан. О, я едва сумел с собой справиться. Это мой коллега по редакции. Жду от него звонка. Джек, что это с тобой? Запыхался. Я выходил в коридор за колой и услышал, как зазвонил телефон. Господи, ты пробежал ярдов 100? Вроде того, подожди минутку. Я вернулся и закрыл дверь. Потом собрался с мыслями, как завзятый актер, и вернулся к телефону. — Рэйчел! Послушай, я просто хочу сообщить, что уезжаю. Боб снова посылает меня во Флориду, разобраться с ЛДДВ. А, скорее всего, это займет несколько дней. На телефоне загорелся индикатор. Мне пришло сообщение. Я подумал, что это Бладшоу, и запомнил время. — Понимаю, Рэйчел. Давай побудем вместе, когда все закончится. Я думаю, взять отпуск. Наверное, я тоже возьму. Тут я вспомнил записи в календаре на ее столе в Квантику. Новое ужасное совпадение. Рэйчел не было на работе в те дни, когда убили Урсулака. Давно у меня не было настоящего отпуска. Думаю, не поехать ли в Италию, например, в Венецию, не хватило духа солгать. Я молчал. Она потеряла терпение. Актерство мое кончилось. «Джек, в чем дело?» «Ни в чем?» «Я не верю». Немного помедлив, я сказал. «Рэйчел, есть одна вещь, которая меня беспокоит. Так скажи мне». «В ту ночь, в нашу первую ночь, я звонил в твою комнату, после того, как ты ушла из моей. Просто хотел пожелать спокойной ночи и сказать, что все было хорошо. Я звонил, а ты не отвечала. Тогда я подошел к твоей двери и постучал». «Тишина. Следующим утром ты сказала, что встретила в холле Торсона. Не знаю, наверное, я просто зациклился на этом. Но о чем? Сам не понимаю. Я все время думал, где ты была, когда я звонил и стучал». Сначала она ничего не ответила, потом заговорила. И в сердитом голосе отчетливо зазвенел металл. «Джек, ты знаешь, кого напоминаешь? Просто ревнивый старшеклассник». «Тот мальчик на трибуне, про которого сам же рассказывал, да, я встретила Торсона в холле, и да, могу признать, что он думал, я иду именно к нему, ищу его, и хочу именно его, только все уже ушло, туда, куда обычно и уходит. Не могу объяснить, почему не слышала твоего звонка, понятно, возможно, ты позвонил не в тот номер, возможно, я была в душе и тоже думала, какой прекрасный вечер». Возможно, я вовсе не должна себя защищать и с тобой объясняться. Если не можешь справиться со своими детскими комплексами, найди другую женщину в другой жизни. Рэйчел, послушай, мне очень жаль. Ты сама спросила, что не так. Вот я и рассказал. Наверное, ты принял слишком много тех таблеток, что прописал врач. Мой тебе совет. Хорошенько выспись, а я должна успеть на самолет. Она бросила трубку. До свидания. Сказал я в пустоту. Глава сорок восьмая. Солнце начинало садиться, и небо окрасилось в цвет спелой тыквы, местами переходившей в розовый. Прекрасная картина. Едва ли с ней мог поспорить вид на уличную рекламу, открывавшейся слева и справа от меня. Я опять стоял на балконе, пытаясь размышлять и стараясь сделать выводы. Я ждал, когда же позвонит бладшоу. Сообщение, пришедшее во время моего разговора с Рэйчел, исходило от Дана, судя по тексту, пока он вне офиса, но выйдет на связь позднее. Я смотрел на ковбоя Мальбору, на его прищуренные глаза и твердый подбородок неподвластной времени. Он всегда оставался одним из моих любимых героев, Даже иконой, несмотря на поверхность, образа, годного лишь для рекламы. Помню, за обедом я обычно сидел по правую руку от отца. Отец вечно курил, стряхивая пепел, в около его тарелки пепельницу. Наверное, я курю из-за этого. Отец напоминал мне ковбоя Мальборо. По крайней мере, так я думал, став взрослым. Я вернулся в комнату. Решившись позвонить домой, набрал номер матери, она ответила сразу. Тут же начались театральные расспросы, в порядке ли я и почему не звонил. В конце концов, когда я успокоил ее и убедил, что все в полном порядке, попросил позвать к телефону отца. Мы не разговаривали с самых похорон Шона, если разговаривали вообще. «Пап, сын, ты уверен, что хорошо себя чувствуешь? Отлично, как ты сам?» «Более-менее. Беспокоились, а так нормально. Ладно вам, все отлично. Это ужасно, да? Ты прогладана? Да уж. У нас гости Трайли. Приехала ненадолго. Хорошо, папа. Хочешь с ней поговорить? Нет, я хочу поговорить с тобой». Наступило вынужденное молчание. По-моему, он сильно нервничал.